Глава 16. Как ни странно, признание Севери не испугало и не расстроило меня. Мужчина и раньше выражал свою привязанность, а слова королевы подтвердили, что ум ухаживает за мной не только из заметки. Между нами действительно установились тёплые отношения. Конечно, они были не равными, поскольку я испытывала лишь симпатию. И признательность, но господин Соксхлед не давил на меня, принимая то, что могу дать, и это подкупало. Мы долго сидели в подножии дерева и молча смотрели, как лёгкий ветерок гоняет волны по цветочному морю. Казалось нам обоим достаточно быть рядом и смотреть не друг на друга, а в одном направлении. После слов в севере на меня снизошли спокойствие и уверенность. Мужчины, как правило, не открывают чувства тем, кого собираются посадить в тюрьму. Но оставалось ещё кое-что тревожащее, поэтому я решилась нарушить молчание. Её величество упомянула, что следствие завершено, можно узнать результат. Северень не спешил отвечать, и я нетерпеливо обернулась. Его лицо казалось было невозмутимым, как всегда, но сейчас в уме Чуствовалась напряжённость и даже злость. Прислонившись спиной к стволу дерева, он держал руку на колене и смотрел в сторону горизонта. Поймав мой изучающий взгляд, мужчина потянулся ко мне и, коснувшись руки, бережно сжал в своей ладони. "Мия, хотел бы умолчать об этом, госпожа Дуняша". Сердце ёкнуло, по спине пробежали мурашки. "Почему? Не хочу вас пугать", продолжил он. «Но у вас это получилось. Прошу, скажите мне. Я считаю лучше держать глаза широко открытыми и видеть, что происходит в жизни, чем витать в облаках». Как вы уже знаете, это был односторонний портал. Нехотя начал Уме, а Кириту так и не удалось узнать, кто его открыл. Он хотел дождаться возвращения преступника, но я не позволил. Мы и так сильно рисковали. оставляя лазейку для чудовища из другого мира. Чудовищ? вздрогнула я. Да, но он тяжело вздохнул. Взгляд мужчины потемнел, а зрачок снова вытянулся. Внешне они похожи на нас, но это не так. Безжалостные и бездушные, они умеют принимать обличье невинных созданий, но несут лишь разрушение и смерть. потому порталы в другой мир страшное преступление, которое карается казнью. Я занервничала ещё сильнее и осторожно высвободившись, спросила напримик: "Почему вы думаете, что в других мирах живут только жуткие монстры? Может, там есть и обычные люди?" Я умя. Пожало он плечами. От нас не скрыть истину, прозвучало как приговор. Похолодела я. Нет и тени сомнения. У драконов рождённых особое зрение. Вы видите магию. Он коротко кивнул. Верно, хотя это отнимает много сил. Призвав драконью магию, мы можем заглянуть в душу человека, определить его дар, а иногда заметить проклятие или роковую судьбу. А вы когда-нибудь проверяли меня? Замиранием сердца уточнила я в первую встречу. Безэмоционально ответил он. Во рту внезапно пересохло, когда перед внутренним взором пронеслись картинки прошлого. В тот день Уме поймал меня, а потом отпустил, и я упала, больно ударившись. Так вот, почему он одернул руки. Перед глазами поплыло от ужаса, язык едва ворочался. Так вы с самого начала знали о моей опасной магии? Но почему тогда помогли? Отчего не послушали жарко Клуда? «Вдруг я на самом деле наемница?» «У вас светлая душа, Дуняша», — чрезвычайно мягко сообщил он и снова сжал мою ладонь. «В ней нет места злу». «То есть вы просто поверили мне?» «И жду того же в ответ», — проникновенно сказал Севери. «Надеюсь, что однажды вы откроете свое сердце. Что бы вы ни сделали когда-либо, я помогу оставить это в прошлом». Если вспомнить профессию Ральвины, то прозвучало так, будто мужчина сказал «Если что, я прикрою». «Прекрасно», — пробормотала я. Бонни и Клайд фантастического разлива. Вот только что будет, когда станет известно о моем иномирном происхождении. Ладно, моем. У меня хотя бы тело из этого мира. А как же, девочки? Голова снова закружилась, и я покачнулась. Заметив это, градоначальник осторожно привлёк меня к себе и шепнул: "Ни о чём не волнуйтесь". Сказал человек, который считает нас монстрами, вздохнула я. Намекнула, что пора бы возвращаться. Умэ открыл портал, прямиком в таверну и, сославшись на занятость, распрощался. Я не возражала. В Умотьеж творилась полная неразбериха. К крыльцу тянулась приличная очередь. Внутри все столы были заняты глодящими посетителями. В воздухе витали запахи, от которых рот наполнялся слюной. Между столиков боевым носорогом носился Фаркас Сиджи. Белоснежный передник развевался флагом, глаза сверкали запалом. Похоже, нам пригодится огнетушитель. А в руках у Мэ умудрялся удерживать сразу несколько тарелок. Откуда столько блинов? изумилась я. Алка раздобыла десяток другой рабов и стремительно направилась на кухню. Дыры в полу уже были заделаны, мебель стояла навёхонькая, но мои волосы всё равно встали дыбом. В облаке муки, будто внезапно перестал действовать закон тяготения, летали яйца, золотистые шарики масла и змейками скользили белоснежные струйки молока. Скрасной кометы мимо меня про свистел половник и плюхнулся в огромный таз. который качнулся над белоснежной головой Беллы. Девочка, словно гениальный дирижёр оркестра, плавно водила руками, управляя кухонными инструментами. Ложка вычерпывала из тазика немного теста, и оно летело в сторону печки, рядом с которой важно восседал сияющий магией хмур, и стояла довольная собой Майя. Под её руководством белоснежная громадина, рискоя рассыпаться на кирпичики, радостно подскакивала и ловила ртом устьем будущие блинчики. Попав на разогретую сковородку, они шипели и зарумянившись, отскакивали к раскрасневшейся от работы алке. Магический конвейер был отлажен идеально. Прилипшие к стенкам блины и жёлтые кляксы от яиц на полу ни в счёт. Конец второй серии. Читала Татьяна Черничкина.